Глава 50. Задержанный на Приморском проспекте, конечно же, оказался не Али Хаджаевым. Машина, которую он управлял, числилась в угоне. Российский паспорт, бывший при нем, фальшивый, зато грузинский самый что ни на есть настоящий. Задержанный долго не отпирался, очень скоро признался, что прибыл в Питер с товарищами, с которыми занимался подставами на дорогах и хищением барсеток из автомобилей. Допрос провел примчавшийся полковник Берманов. Приехавший Васечкин столкнулся с бергамотом, выходящим из отдела. Только закончился дождь, Берманов ежился от промозглой сырости и поглядывал на свой автомобиль. «Зря приезжал сюда», — зло произнес Эдик. «Понятно», — согласился Сергей. «Алихаджаев сейчас наверняка где-нибудь вокруг Флерковского крутится, так что, если хочешь его взять, поезжай в Комарова». Илья Евсеич в своей резиденции сидит. «Ладно», — ответил Берманов, — «там видно будет. Но сейчас главное отыскать похищенных. Времени в обрез». «Новой информации нет?» «Сам удивляюсь», — пожал плечами Эдик. «Молчат пока. Может, ночи ждут? Если что, я сразу тебе сообщу», — прозвучал неискренне. Бергамот сел в служебный автомобиль и помчался навстречу наступающему вечеру. Из дверей здания вышел Сошников — «Пролет», — сказал он, — «местные ребята протокол оформляют». А задержанный сидит на полу и, как пластинка, повторяет. «Не Алихаджаев я, мамой клянусь. Не знаю я никакого Алихаджаева. Моя фамилия Цицхаладзе. Шауэя. Падлой буду». «Не знаю, что дальше делать», — вздохнул Васечкин. Он достал из кармана мобильник и набрал номер. «Зоя Степановна, это друг Настя и вашей бывшей невестки. Я хотел бы узнать...» Он замолчал, потом отключил аппарат и вернул его в карман. Странно, удивился он, глядя на Сошникова. Она мне ответила, что не желает со мной говорить, и так рассказал слишком много, а я не захотел даже чаю с ней попить. Видимо, к ней уже заходил кто-то, не из милиции, это точно, и этот кто-то назвался твоим именем. Но это все мелочи, плохо другое. Похитители после последнего сообщения не выходят на связь. «Поставили условия, обозначили время, а теперь складывается такое впечатление, что не хотят выслушивать встречные предложения и вообще не хотят получать выкуп». «Вероятно, переговоры с ними уже ведутся, только нас в это никто не посвящает», — заметил Васечкин. «А зачем с нами делиться информацией, кто мы такие?» «Мобильник в его кармане снова затренькал». Сергей ответил на звонок и услышал голос Кристины. Олег пошел гулять с кубиком и не вернулся твоей шестерки во дворе нет. Я думаю, что Иванов поехал к Флерковскому. Он у меня выспрашивал, где в Комарове находится его загородный дом. А еще говорил, что решит все сам. Я ему звонила, но он, видимо, отключил. — Постараюсь его перехватить, — ответил васячкин Я сейчас на Приморском проспекте. Ему все равно мимо меня не проехать. Он посмотрел на сумеречный проспект, освещаемый бледными фонарями. — Олег... Клеียร์ Фрелковскому помчался. Думаю, что и мне туда надо, чтобы удержать его от глупостей.